Глава 26. К сожалению, Вера поехала в машине с этим мужиком, и я встречаю ее уже на кладбище. Она бросает в мою сторону настороженные взгляды. Я же смотрю прямо на нее, не отворачиваясь. Мужик, как я уже понял, тот самый, с которым она встречается. Хмуро смотрит то на меня, то на Веру. Хочется треснуть его за то, что вообще смеет бросать на нее такие взгляды. Жадные, собственнические. Это моя прерогатива. Все, что позволено ему, это любоваться моим ангелом на расстоянии и кусать себе локти, что эта женщина принадлежит не ему. Инстинкты вопят. Моя! Схватить и утащить ее в свою пещеру. Я не подхожу близко к могиле. Было бы слишком иронично провожать в последний путь того, кого я, возможно, на него подтолкнул. Вера не плачет, даже не кривится. Ее лицо спокойно, но она то и дело мечет в меня полный тревоги взгляд. Не беспокойся, мой ангел. Я буду нежным. Потом. Сначала я хочу брать тебя так яростно и сильно, насколько у меня хватит сил. А брать я буду. Причем даже с согласия Веры. Я же вижу, как она рассматривает меня. Да, с опаской, но не без интереса. Когда покойника уже начинают засыпать землей, Вера одна из первых разворачивается и с решительным выражением лица твердым шагом направляется ко мне. Ух, красивая даже когда злится. Или особенно когда злится. Взгляд пылает. Грудь быстро вздымается, и я не могу перестать смотреть на нее. Единственное, что портит картину – гневно поджатые губы. Ну ничего, мы с этим поработаем. Ангел останавливается в паре шагов от меня, испепеляя своим жгучим взглядом. «Зачем ты приехал?» «Чтобы увидеть тебя», – спокойно отвечаю я. «Увидел?» Ее голос звенит от напряжения, и это мне тоже нравится. Потому что вот такая, боевая, вера еще привлекательнее, еще сексуальнее. «Можешь уезжать!» Мои брови невольно съезжают к переносице. Я делаю шаг к Вере и бережно, но крепко беру за локоть. В ноздри вторгается ее запах. Наклоняюсь, чтобы наши лица оказались ближе. «Вера, тебе позволено многое. Больше, чем остальным. Но диктовать, где мне быть, не позволено никому. Даже тебе, мой ангел». «Я больше не твой ангел! Пусти, Тимур!» Она пытается вырвать локоть из моей хватки, но я твердо удерживаю его. «Прокатимся?» Киваю на выход из кладбища. «Я никуда с тобой не поеду!» «Надо поехать, Вера!» Тихо парирую я. «Вы же слышали, она никуда не поедет!» Раздается голос за спиной Веры. И я слегка наклоняю голову, чтобы посмотреть на смельчака. «Ну да, тот самый мужик!» Перевожу взгляд на Веру. «Ангел, а кто это тут у нас?» «Мой мужчина!» Отвечает она, гордо задрав подбородок. Я сжимаю и немного выпячиваю губы, как будто изображаю тяжелый мыслительный процесс. Снова склоняю голову и смотрю прямо в глаза отважному рыцарю. И опять возвращаю взгляд к Вере. Она уже не дергается, но все тело напряжено. «Мужчина, значит? А я тогда кто?» «Ты? Ты, Тимур, прошлое!» Неправильный ответ, мой ангел. Я будущее, а прошлое – это он. Наклоняюсь к ней еще ближе. Так, что наши губы буквально в паре сантиметров, и шепчу. «Так что, прокатимся?» Я знаю, что мой тон угрожающий, но уверен, Вера в курсе, что эта угроза направлена не на нее. Слишком выразительны были мои жесты и слова. «Верочка?» — зовет ее мужик. «Она не Верочка!» — сижу сквозь зубы. «Она ангел!» «Мой порочный ангел!» Последние слова произношу совсем тихо, только для ее ушей. «Прокатимся!» – раздраженно бросает она, и на моем лице растягивается довольная улыбка. «Умница!» «Дай мне минуту, нужно поговорить с Геной!» «С этим?» – спрашиваю, кивнув ей за спину. «Да!» «Минута!» – отвечаю я и делаю пару шагов назад. Стою и сверлю ее взглядом, как коршун, морально нависаю, не давая путей отступления. Она о чем-то тихо разговаривает с этим самым Геной, а он периодически хмуро смотрит на меня. «Да, мужик, смирись. Крокодилы, ангелам не пара». Совесть противным голосом напоминает, что бесы тоже не очень подходят. Но я уже принял решение. А потому душу этот голос, пока он не затихнет. Вера гладит Гену по руке, что-то успокаивающе нашептывая, и у меня лопается терпение. «Поехали!» – рявкаю, увлекая Веру за локоть. «Тимур, пусти!» – Цедит Вера сквозь зубы, пытаясь отстраниться, но я притягиваю ее еще ближе. «Обязательно отпущу, но не сейчас». Или нет, не отпущу. Кем тебе приходится этот Гена? Я уже ответила на этот вопрос. Ты неправильно ответила, поэтому уточняю. Вера недовольно поджимает губы и оставляет мои слова без комментариев. А потом мы садимся на заднее сиденье моего автомобиля. Богдан, домой. Отдаю приказ и машина тут же отъезжает от кладбища. Вера смотрит в окно, скрестив руки на груди. Моему ангелу явно не нравится такой расклад, так что придется действовать немного мягче. Я вижу, что она уже возвела между нами высокую толстую стену. Всю дорогу мы молчим. Столько всего я собирался сказать ей, а сейчас даже не знаю, с чего начать. В голове какая-то мешанина из мыслей и чувств, так что я предпочитаю помалкивать. Дважды звонит Миша. То ли пробить обстановку, то ли на самом деле отчитаться об объекте строительства. Я терпеливо выслушиваю его и призываю весь свой здравый рассудок собраться и не забивать на бизнес. Наконец мы минуем ворота. Проезжаем недолгий путь до дома и останавливаемся у крыльца. Кивнув Богдану, оставаться на месте, выхожу, застегивая пуговицу на пиджаке. Затем обхожу машину и открываю дверь вере. Она все это время терпеливо ждет в машине, и я не могу назвать точную причину. Возможно, она помнит, что в прошлом я сам любил открывать ей двери и подавать руку, или просто не горит желанием выходить. Но все же Вера покорно вкладывает свою изящную ладошку в мою и грациозно выскальзывает из автомобиля, однако не успевает и шагу уступить, как я срываю с ее головы черную повязку. «Тимур!» шипит она возмущенно. «Ты не в трауре, ангел. Нечего устраивать показательные выступления. В этом доме тебе не нужно быть лицемеркой и притворяться той, кем ты не являешься». «Леша был моим мужем». Я сжимаю губы и наклоняюсь к Вере, полной грудью вдыхаю ее запах. «Но больше нет». «Ладно», бросает она раздраженно. Ты хотел поговорить? Давай поговорим. Затем я хочу вернуться домой. Я беру Веру за плечи и поворачиваю лицом к дому. Теперь твой дом здесь. Она дергается в моей хватке и вырывается из нее, отскакивает на пару шагов и поворачивается ко мне лицом. Не тебе решать, где будет мой дом. Мне не нравится тон, которым ты со мной разговариваешь. Правда? Тогда смирись или отвези меня обратно. Не трудись выслушивать этот неприятный тебе тон. «Идем в дом», — спокойнее говорю я. «Мне надо взять себя в руки, иначе сорвусь. Но так я ангела точно не верну». «Тимур Георгиевич», — зовет меня Татьяна, как только слышит шаги у входа. Спустя пару секунд она появляется из-за угла и резко тормозит, глядя на Веру. «Ой, здравствуйте, Вера». «Добрый день, Татьяна». Сдержана, но достаточно тепло здоровается Вера. «Простите, я позже, наверное». «Нет, говорите Таня, что хотели». Вера теперь хозяйка этого дома, так что тоже должна вникать во все тонкости. Ангел мечет в меня полный гнева взгляд, но я игнорирую его, продолжая невозмутимо стоять рядом с ней и слушая проблему, которую Татьяна тут же озвучивает. — Водонагреватель, который установили в прачечной комнате, не работает. Мы включили его рано утром, но вода до сих пор так и не нагрелась. — Ты считаешь, что я должна это знать? — спрашивает Вера, вопросительно глядя на меня. Как хозяйка дома, конечно. Как женщина, нет, я сам разберусь с проблемой. Тут же набираю фирму, которая монтировала водонагреватель. Мне сообщают, что подключили все как надо, проверили, все работало. Но перед отъездом они перекрыли вентиль. Я иду в прачечную. Вере ничего не остается, как следовать за мной. Уточняю у мастера, о каком вентиле идет речь, он объясняет. Входим в помещение. Я сбрасываю звонок, расстегиваю пиджак и передаю его ангелу. Она колеблется пару секунд, но все же берет его в руки. Сначала как трепицу, которая может обжечь ее руки, но потом, благодаря узкой зеркальной полоске между стыками плитки на стене, я вижу, как Вера подносит мой пиджак к носу и, слегка прикрыв глаза, нюхает воротник. Улыбка сама по себе растягивает мои губы, а тело омывает облегчением. Не все потеряно. Наклоняюсь к вентилю и ухмыляюсь, так и есть. Татьяна не обратила на это внимания, а мастер, судя по всему, забыл ее предупредить. Поворачиваю ручку вентиля, и водонагреватель тут же тихо шумит, оповещая о том, что начал наполняться водой. «Ой, все так просто!» – восклицает Таня за моей спиной. Выпрямляюсь и поворачиваюсь к ней лицом. «Да, через какое время должна нагреться вода?» – по словам мастера. «Сказал, 30-40 минут». «Проверьте, и если что-то пойдет не так, сообщите мне». «Хорошо, спасибо». «И через час, пожалуйста, накройте обед на две персоны». «Хорошо». Беру из рук Веры пиджак и следую на выход. Идем. Провожаю Веру в кабинет. Пока что только сюда. Моей выдержки вряд ли хватит на то, чтобы видеть ее в спальне или в гостиной, где стоит огромный диван и снует прислуга. Закрываю за нами дверь. Присаживайся. Показываю Вере на широкое кресло с другой стороны моего стола, в котором обычно сидит Миша. Вера грациозно опускается в него с абсолютно ровной спиной. Проходя мимо нее, задерживаюсь, чтобы провести кончиками пальцев по ее позвоночнику до основания черепа, и ангел содрогается, слегка дернув рукой. Усмехаюсь. Все такая же реакция, как и раньше. Стоя рядом, наклоняюсь и касаясь носом раковины уха, втягиваю запах и с удовлетворением отмечаю мурашки, которые бегут по ее коже. Мой ангел из тех женщин, которых не хочется брать быстро и суетливо, ею хочется наслаждаться, смаковать каждое мгновение. Сходя с ума от ощущений. И я буду делать все это, но немного позже. Или сейчас. Еще раз вдыхаю пьянящий аромат, пытаясь определиться с дальнейшими планами. Затем резко делаю шаг назад. Нет, не так близко, Тимур. Иначе сорвешься и смаковать не получится.